Глава 26. Уникальные фонтаны и ухажёры на десерт. Через 4 часа. Особняк семейства Горгани. Корделия. Время до конца праздника пролетело незаметно. После стычки с Демианом нас взяла в оборот Софико, а дальше всё пошло как по маслу. Леди Горгани отпугивала ухажеров лучше любого отворотного зелья, и пока она была рядом ко мне, никто не смел приближаться. Я кожей чувствовала пристальное внимание демонов, но даже самые отчаянные и одинокие ограничились тоскливыми взглядами и подмигиваниями из дальнего угла. За день я так устала от общества женихов, что радовалась каждой минуте передышки. Но Альен опасался, что авторитет Горгани играет против нас, и турнир не состоится. Айна с искрой поддержали хранителя, потребовав от командира переговорить с Софикой и пояснить, что не стоит настолько опекать меня, и от женихов мы отобьемся самостоятельно. Но я предложила не спешить, ведь отказ от помощи может оскорбить и насторожить Демонессу, и тогда придется признаваться в призыве шепот а мне ой, как не хотелось посвящать кого-то в столь интригующие подробности нашего плана. Поддержки протест не нашел. В итоге в моей головушке разразился настоящий ментальный бунт. На стороне духов был численный перевес, но и у меня в рукаве имелся козырь. Когда господа присутствующие закончили высказываться, я пообещала выставить всех вон, кроме кота». Кимрик единственный не участвовал в сражении и, пока мы спорили, втихаря подъедал припрятанные за тумбочкой конфеты. Шантаж сработал безотказно. Ментальный жилплощадью Айна и Кимрик дорожили, поэтому извинились перед Альеном и шустро переметнулись. Оставшись в меньшинстве, хранитель еще какое-то время держал оборону, но окончательную точку в споре поставил Хорхе. Дракон пообещал разобраться с проблемой, не посвящая Димонессу в тайны приворотов. Как именно он собирался это провернуть, никто не знал, но я слишком устала, чтобы спорить. После мы, наконец, отбились от гостей и добрались до особняка. Софико лично проводила нас в комнаты, рассказала о результатах встречи с Рамоном и ушла беседовать с мужем. Нам в это время полагалось отдыхать. Но за день столько всего случилось, что я чувствовала себя заводным болванчиком и, несмотря на усталость, ни на минуту не сомкнула глаз. Только проворочилась пару часов и, плюнув на бесплодные попытки уснуть, присоединилась к остальным неспящим. В итоге обсудили планы на завтра и вкратце прошлись по основным имперским традициям. Рассказчик из Хорхи был великолепный, я и сама не заметила, как с головой погрузилась в чужие обычаи. Жаль, счастье длилось недолго, и в самый разгар беседы в дверь постучали. «Это Софико, я могу войти?» Раздался из коридора голос Димонессы. Мы настороженно переглянулись. Так рано ее не ждали. Неужели что-то случилось? «Да, конечно!» Воскликнула, заметив короткий кивок командира. До этого в комнате стояла защита от прослушки, и он мог спокойно разговаривать наравне с остальными. Но чтобы ответить хозяйке, щит пришлось снять. А в коридоре могли быть слуги. Им точно не стоит слышать из апартаментов гостей неучтенный мужской голос. «Надеюсь, вы успели отдохнуть?» В комнату грациозно вплыла Софико. Демонесса сменила вечернее платье на домашнее, но даже в нем выглядела королевой. «Я никогда не видела такой величественной красоты и завораживающей хищной грации». «У меня для вас новости, подарок и небольшое поручение». Не дожидаясь ответа, продолжила Горгани. «С чего начнем?» «Сложный вопрос. Учитывая наше везение, все три пункта могли быть с подвохом, в том числе и подарок. Впрочем, прошлый презент оказался весьма полезным, хоть и заставил понервничать. На удивление Софико отказалась принять Рубин обратно, даже узнав правду». Сказала, что мое настоящее имя не имеет значения, а медальон — это награда за волшебное выступление и благословение девяти. Спорить я не стала, лишь от души поблагодарила Демонессу за щедрость. А после с удовольствием примерила артефакт, уже не таясь и не опасаясь, что он заметит подмену и просигналит Гаргани о ненастоящей Азе. Оказавшись на моей шее, амулет заработал в полную силу, и теперь штормовой флер Гаргани был мне нипочем. Медальон полностью блокировал его, и безумно хотелось узнать, защищает ли украшение и от ауры других демонов. Пока владыки и остальные ухажеры не пытались воздействовать на меня аурой, но дополнительная защита точно не помешает. — Молчите, да? — хмыкнула Софико, так и не дождавшись ответа. — Тогда я выберу сама. — А новости хорошие? — робко уточнила. — Поздно. Леди Горгани щелкнула пальцами, и на стол приземлилось пять коробочек разного размера. «Я решила начать с подарков. Новости оставим на десерт». Хм, «Что ж, значит, все не так плохо. Чувство юмора у демонов было специфическим, но заканчивать беседу дурными новостями Софико бы не стало». «Ваше вмешательство спасло мою единственную дочь от магии шаманов». В янтарных глазах на миг вспыхнуло пламя бездны. Демонесса жаждала айшагирской крови, и я не сомневалась, что предатели дорого заплатят за это покушение. — Мы с Арчелом безгранично признательны вам за помощь и надеемся, вы не откажетесь принять эти скромные дары. Софико подхватила самую большую шкатулку и, открыв ее, протянула коту. — Начнем с вас, господин Джарван. Я, кажется, задолжала вам магии. Увидев лежащую на шелковой подушечке вереницу накопительных кристаллов, кот счастливо мяукнул и приложил лапку к сердцу в знак благодарности. Помощь зверька и впрямь оказалась бесценной. Кроме него никто не имел права прикасаться к шлейфу без специального страхующего заклинания Софико. Я, Хорхи даже Искра могли испортить зачарованный шелк с одного касания, выпив накопленную в нем магию. А кот, несмотря на талант к энергетическому вампиризму, не представлял для реликвии угрозы. Поэтому командир и поручил ему отобрать шлейф у горничной. Эх, жаль, не удалось понаблюдать за всем лично. Мне было очень интересно, как особо опасный зверек провернул этот маневр. «Леди Искрелла?» Софико подхватила коробочку поменьше, и по комнате заплясали «снежинки». Восторженный писк Кикимрика слился с тихим свистом магической вьюги. Не выдержав, я подкралась поближе и заглянула в шкатулочку. На темно-синем бархате змеей растеклась тончайшая цепочка из эльфийского серебра, увенчанная подвеской в форме снежинки, удивительно красивой и изящной. Мастеру удалось передать всю нежность и хрупкость ледовой искорки. Казалось, стоит ее коснуться, и она растает от тепла чужих рук. «Леди Каргани!» — Искрелла запнулась и окинула Демонессу благоговейным взглядом. «Я не знаю, как вас благодарить за такой щедрый дар!» «Вы уже отблагодарили!» — усмехнулась Демонесса, наклоняясь за третьей шкатулочкой. «Искра!» — мысленно позвала, сгорая от любопытства. «А это что?» «Стихийный накопитель!» Дух спикировал на стол и, усевшись перед коробочкой, с нежностью коснулся серебристой снежинки. «Невероятно редкая штука! Снег, который ты видишь, настоящий и собран на ледовой половине, причем недавно!» «Ого!» — выходит, Софико нашла повод телепортироваться туда ради нас!» — ответила искра. «Я теперь смогу вернуть часть силы, представляешь! Ох, ох. Эхом отозвалась я, благодаря всех богов за встречу с леди Горгани. Что там говорилось о мелком поручении? После таких даров хоть два все сделаем. Грур-гр! Из мысленной беседы меня вырвало восторженное курлыканье Айны. После переезда в особняк драконица решила размяться и покинула свое ментальное убежище, и теперь с удовольствием кружила над подарком леди Софико. Кажется, Демонесса смогла всем угодить. «А там...» «Еще один стихийный накопитель», — мысленно отозвался Альен, — «только смешанный. Кристалл одновременно содержит искры огненной и ледовой магии». В ближайшем будущем он поможет леди Айни восстановиться после первого магического кормления дракончика. «О, очень ценный дар! Но только сейчас до меня дошло, что Альен останется без подарка, ведь о нем-то никто не знал!» «Мне лестно, что вы вспомнили обо мне», — тепло отозвался дух. «Но это лишняя правда, и пришла ваша очередь». Хранитель исчез, не прощаясь, а ко мне подошла улыбающаяся Софико. В ее руках была крохотная коробочка с зельем? Это экстракт огненного лунноцвета. По комнате пронесся слаженный вздох. Луноцветы считались невероятной редкостью и цвели раз в десять лет. Сок из лепестков применялся для изготовления редкого и крайне специфического зелья — позволяющего ненадолго скрыть магический фон от любого заклинания, независимо от его мощности. В моем случае этот дар был не просто ценным, но и невероятно желанным. Имея такой козырь в рукаве, я смогу при необходимости использовать магию, не боясь привлечь всех шаманов островов, пусть и всего один раз. Леди Горгани почтительно поклонилась. «Благодарю за вашу щедрость». «Невероятно ценный дар! Рада, что понравилось!» Демонесса подхватила последнюю шкатулку и обернулась к дракону. «Ну а вам, дорогой командир, достанется подарок от Арчила!» С этими словами она открыла крышку, показав нам золотой медальон, украшенный замысловатой рунической вязью и крупным звездчатым сапфиром. «Это связной артефакт с личной печатью моего мужа!» Он позволит вам говорить с имперцами и союзниками на другой половине островов в обход установленных владыками щитов, не используя магию кимриков. От слов Софико сердце забилось чаще. Я надеялась, что Горгани помогут со связью, но и подумать не могла, что нам подарят артефакт. Теперь смогу, наконец, нормально поговорить с сестрой. Перед глазами вмиг вспыхнул образ Лейлы, и сердце заныло от тоски». Интересно, как она там? И как родители? Эх, вот бы и с ними удалось поговорить или просто увидеться хоть на секундочку. «Если все пойдет по плану, скоро ненадолго увидите», в мысли вновь неожиданно ворвался Альен. «Только я вам ничего не говорила, это сюрприз от хозяина». А -а -а! Больше выяснить ничего не успела, дух испарился, словно дым. Но и этой новости хватило, чтобы губы сами расплылись в счастливые улыбки. «Вижу, подарки всем понравились», — удовлетворенно констатировала Софико. «Рада, что угадала. А теперь перейдем к поручению. Оно будет несложным и, возможно, вам даже понравится». «Возможно?» — переспросила, предчувствуя подвох. «Полагаю, вы очень устали, но госпожа Вилита не единожды упоминала о вашем намерении осмотреть окрестности», — пояснила Софико. Неподалеку от моего особняка как раз находятся пламенные фонтаны. Это одна из главных достопримечательностей огненной половины. — Да, будет подозрительно, если не воспользуемся возможностью, — закончил за нее Хорхе. — Все верно. Но мы намеревались посетить их завтра. — Сегодня, — припечатала Диманесса. «Ну, — Но не переживайте, вам не нужно осматривать их до рассвета. Сделаете пару снимков, зайдете в кафе напротив... Там, к слову, подаются самые вкусные десерты во всей Ливерии. — Мря? — оживился кот. — Нет, дорогой, тебе лучше остаться здесь, — покачала головой Софико. — Медвежонок, уплетающий пирожные, вызовет вопросы. Поэтому тебе я закажу сладости на дом, — добавила, заметив, как зверек понуро опустил ушки. — Мряв, — немного подумав, согласился Кимрик. «Леди Искрыла может отправиться с вами, если пожелает», — продолжила Димонесса. «Также вас будет сопровождать охрана из моей личной гвардии». «Только этого счастья нам и не хватало». «Но мне кажется, это лишнее», — осторожно подметила. «Мы же простые артисты, к чему нам охрана? Только внимание привлечем». «Именно», — улыбнулась Софико. «Видите ли, в чем дело». «На свадьбу моей дочери репортеров не пустили, и теперь они жаждут выяснить подробности. Так что едва покинете особняк, за вами по пятам будет следовать толпа журналистов». М -м. кажется, я начинала понимать, почему нам предложили переехать». «К гномам они не полезут», — продолжила Но «Знают, что не только ничем не разживутся, но еще и должны останутся за то, что время отняли. Зато имперские артисты — другое дело». «После сегодняшнего мероприятия ваши снимки у фонтанов будут во всех утренних газетах». «И что нам это даст?» — недоуменно уточнила Искра. «Вам ничего особенного», — пояснила Софико. «Зато я смогу отвлечь газетчиков от особняка и кое с кем встретиться». «А переместиться порталом ваш гость не может?» — нахмурилась. «Нет, подробностей пока рассказать не могу». В глазах Демонессы вспыхнули лукавые искорки. «Но если дело выгорит, у нас появится еще один могущественный союзник». Хм, «Даже так?» Я недоуменно покосилась на командира. Предложение Софико в целом выглядело достаточно заманчиво. Ничего сверхсложного от нас не требовалось. И хоть особого желания идти куда-то не испытывала, сидеть в заперти тоже порядком надоело. Да и расслабиться после столь насыщенного дня не мешало бы. Легкая прогулка, уютное кафе. Да и если не думать о репортерах и сопровождающей стражи, получается свидание. Ага, с бабулей! хихикнул Кикимрик, нагло подслушав мои мысли. Кыш! Прошипела, и только попробую увязаться с нами! «Идея прогуляться с каждой секундой выглядела привлекательнее, и теперь я рассматривала ее не только как возможность немного отвлечься и получше узнать дракона, но и отдохнуть от назойливых духов. Только все равно до любопытно, с кем собралась встретиться Демонесса и чем таинственный гость может нам помочь». «Леди Горгани, при всем уважении!» — осторожно начал Хорхе. «Вы уверены, что стоит привлекать к делу кого-то еще?» «Уверена!» — отрезала Софико. «Не переживайте, я не собираюсь раскрывать ваши тайны, но должна обсудить кое с кем происшествие на свадьбе». М «Ваше право», — нехотя кивнул дракон. «Идея ему не нравилась, но спорить с упрямой Демонессой он не стал». «Теперь о новостях», — продолжила Горгани. «Мы с Джеральдиной и Рамоном проверили служанку». «Вы не ошиблись по поводу управляющего плетения. Девушка помогала темным против своей воли». Ох, «Хвала ведь. Ее уже расколдовали и временно поместили в лазарет. «Через пару дней сможет вернуться к работе», — добавила Демонесса. Остальных слуг и охрану также просканировали, но больше ничего подозрительного не нашли. «Отличная новость». «Хотя я предпочла бы лично всех обнюхать, понять бы еще, как это провернуть, незаметно не вызвав подозрений». «На этом пока все», — Софико перевела взгляд на часы. «Можете немного отдохнуть и подготовиться к прогулке, а я отдам соответствующие распоряжения стражи и через полчаса зайду за вами».